Глава 15. Санька. Мария Васильевна спотыкалась практически на каждой кочке, и Санька в очередной раз корил себя, что дала уговорить идти до деревни пешком. Вполне спокойно доехали бы на машине, но бабуля категорически отказалась. Пешком, Санечка, только пешком, настойчиво повторяла старая ведьма в ответ на все уговоры внучки. В такие моменты спорить с ней было решительно невозможно. Если уж бабушка вбила себе что-то в голову, то это всерьёз и надолго. Мезинцева вообще громогласно заявила, что в таком возрасте надо пешком гулять поменьше, да и то не сильно далеко от дома, за что едва не схлопотала по мягкому месту. Ольга, хотя и считалась молодой ведьмой, в этой ситуации сориентировалась гораздо быстрее и аккуратно отодвинулась от сотрудницы отдела 15К подальше. Затем посмотрела на Марию Васильевну и шёпотом сообщила Женьке, что ей сказочно повезло. Судя по всему, старой медведи действительно плохо, а иначе бы товарищ старший лейтенант уже летела в сторону МКАД с первой космической скоростью, или, может быть, даже со второй. Мезинцева по своему обыкновению открыла рот для ответной реплики, но потом, видимо, что-то вспомнила и тихо извинилась. Впрочем, Марии Васильевне действительно в этот момент было плевать на любые извинения. Она сухо осведомилась, есть ли ещё срочные вопросы и категорически предложила перенести общение на завтрашний день. Поездка к оборотням всё-таки не прошла для неё зря, так что Мезинцева и Ольга всё поняли правильно. Переглянулись, посмотрели на Саньку, а затем тихо попрощались и вышли. Интересно. «Эта пиголица в Москву поедет или в городе ночевать останется?» – прохрепела Мария Васильевна, тяжело оперевшись на стол и залпом осушив пол-литровую бутылку минералки. «Вдруг понадобится завтра, а у меня даже номер телефона ее не записан». «Не маленькая, сама разберется», – пожала плечами Санька. «В конце концов, заедет в любую гостиницу, помахает корочками. Тут ей место для ночевки найдется». Затем улыбнулась каким-то своим мыслям и добавила. — На коврике, возле туалета. — Что ты к ней прицепилась? Прикрыв веки, проворчала бабуля. — Нормальная девка. Даром, что в судных дьяках служит. Не подлая, главное. Остальное уже мелочи. Подай руку, домой надо идти. Вот тут, собственно, коса на камень-то и нашла. Санька... Минут пятнадцать с жаром убеждала бабулю воспользоваться автомобилем. Но та уперлась, что ей непременно надо идти домой пешком и не хотела слышать никаких аргументов. Санька даже Даниилу угрожала позвонить, но все было без толку. Через лес. И все тут. Видимо, в спотыкании через шаг была какая-то особая прелесть, которую девушка пока просто не осознала. Но не бросать же ее теперь. Так что придется спотыкаться вместе с ней. Лишь бы ей только хуже не стало. «Интересно, зачем Даниил все-таки поперся в это Пушкина?» — прохрепела бабуля, вцепившись в локоть Александры. «Что это за пацан такой, из-за которого весь сыр бор? Он тебе ничего не говорил?» «Да нет», — пожала плечами девушка. «Мы в последнее время не созванивались». «А это плохо!» В ответ на слова внучки укоризненно проворчала бабуля. Вы должны ближе быть рядом, всегда держаться друг за дружку. Меня не станет, кто ещё вам на помощь придёт? Вы с братом самые родные друг другу люди, поэтому надо не стесняться тратить время на общение. В конце концов, не на разных планетах живёте. Так он мне всё и рассказал, фыркнула Санька. Он даже про девушку свою рассказывать не хочет, как будто боится, что я её съем. Потому что, Санечка, ты язвой выросла, ответила бабушка. Огромной такой язвой. Не можешь просто порадоваться за человека, тепло и заботу проявить. Вечно ты со своими шутками и прибаутками. А это чувство, субстанция хрупкая, их беречь надо, даже от сестры, если она не умеет быть тактичной. Ну, знаешь ли, возмутилась Санька, чуть было не выпустив из рук локоть бабули. тебя послушать, так я чудовище какое-то, с которым и поговорить нормально нельзя. Если Даньке что-то не нравится, то мог бы мне напрямую сказать, а не тебе сразу жаловаться. Так он и не жаловался, вздохнула бабушка. Со мной он своими делами делится не чаще, чем с тобой. Но я-то давно на земле живу и так вижу, что происходит. Скрытный он у нас, Никогда лишний раз не раскроется. Как ни спросишь, всегда одинаково отвечает: "Всё хорошо, всё прекрасно". В лучшем случае отшучивается, начинает. Не, если к стенке припереть, то рассказывает, конечно, но не пытать же его каждый раз. В самом деле. После этих слов бабуля остановилась и внимательно огляделась по сторонам. За разговорами они уже успели пройти заселённую часть города. обогнусь к ПП завода и углубиться в лесную часть Лосиного острова. Нормально, пробормотала старая ведьма каким-то своим мыслям, а затем освободилась от поддержки Александры. Даже очень хорошо. Санька с удивлением огляделась по сторонам, но не нашла вокруг ничего необычного. Лес как лес, на её взгляд, совсем не отличается от леса за 50 м до этого места или даже за 100. А вот бабулю здесь явно что-то заинтересовало. "Здесь меня, подожди!" строгим голосом велела Мария Васильевна внучке. "Я скоро. Где здесь?" возмутился Санька. Вокруг лес, ни скамейки, ни кафешки, только узенькая тропинка и деревья вокруг. "А если меня волки съедят или лоси затопчут тебя?" с удивлением протянула ведьма, а затем то ли закашлялась, то ли рассмеялась. "Тебя не будут" и со стоном шагнула с тропинки прямо в чащу. «Не, ну нормально», — сама у себя спросила Санька, наблюдая, как бабуля скрывается за кустами. «И это мне еще говорят о извительности. Как воспитывали, так и выросла». Девушка поежилась от вечерней прохлады и подумала, что пора уже, наверное, доставать из шкафа пуховичок. Летнее тепло потихоньку отправляется в отпуск, уступая место дождям и сырости, а потом еще и снега навалит. Санька с усмешкой вспомнила, как прошлой зимой, обернувшись кошкой, спрыгнула с козырька подъезда и провалилась в сугроб по самое «не балуйся». Казалось бы, ничего страшного, но выбираться из снежного плена пришлось минут пятнадцать, периодически прикидывая, не обернуться ли обратно в человеческий облик. Тогда Саньку остановило только отсутствие одежды и шумная компания студентов неподалеку, а являться голышом перед кучей незнакомцев отчаянно не хотелось. Правда ей всё равно показалось, что в конце концов молодёжь перестала трепаться о своих делах и с удивлением наблюдала за бесплатным концертом с бешеным мяуканием, с которым кошка разносит в клочья снежную кучу. С тех пор девушка более тщательно выбирала маршруты, а заодно регулярно собиралась разбросать по городу закладки с запасной одеждой, так сказать, на всякий пожарный. Но всё никак руки не доходили до реализации задуманного. Бабуля задерживалась Санка невольно переключилась мыслями на дела своего детективного агентства. Деньги любят все, поэтому она никогда не отказывалась от заказов, но сейчас навалилось как-то много и одновременно. Пропавшая девочка, родившаяся в один и тот же день, дети, проверка бизнесмена. Это она ещё не вспоминает про запретный ритуал и слепого юношу, и всем этим придётся заниматься, хоть на маленькие кусочки разорвись, а заодно и клонируйся. Впрочем, запретные ритуалы детей из роддома как-то связаны. Может быть, даже получится спихнуть эту проблему на отдел 15К, эту Мезинцеву. Никто не звал, но раз уж приехала, то пусть отрабатывает зарплату. Интересно, она вообще большая у судных диаков или у них сдельная оплата? Хотя, если верить рассказам бабули, то там исключительно фанатики работают, которые не сильно о собственном благополучии пекутся. По мнению Санки, такой работой могут заниматься только ненормальные. И дело не в деньгах, а в самой сути соприкосновения с миром ночи. Ежедневное общение с ведьмами, оборотнями и прочими сущностями не может оставить психику обычных людей без изменений, а одержимые, судя по всему, сталкиваются с самой тёмной изнанкой происходящего. Впрочем, наверняка их никто не принуждал, а значит, сумасшедшие сами виноваты. Поэтому и общается с окружающими так нагло, как эта Меценцева. На её фоне сама Александра выглядит ангелом. И так обидно, что бабуля её в чёрствости и нетактичности обвинила, а Санька не виновата, она просто не умеет искренне выражать свои эмоции, она не помнила родителей или хотя бы кого-то, кого можно было бы назвать простым словом мама. Бабушка, конечно, всегда старалась относиться к ней тепло, но всё равно Санька с детства чувствовал себя обделённой и отчаянно завидовал одноклассницам, когда видела их с родителями. А Данька? Ну, что Данька? Он точно так же, как и она с раннего детства, живёт с бабушкой и наверняка попросту не поймёт сестру, если та полезет с телячьими нежностями. Ей казалось, что установившийся между ними стиль общения оптимален и устраивает обоих. А тут вдруг выяснилось, что и у брата от нее есть секреты. В голову полезли воспоминания о неудачных отношениях. Затем почему-то всплыл Латунин, обнимавший ведьму из городского Ковина. Хотя при чем здесь Латунин? Мысли в голове опять смешались в кучу, а следом накатили злость и желание с кем-нибудь подраться. Но особых вариантов посреди вечернего леса почему-то не наблюдалось. Более оживленные тропки пролегали в стороне, да и вообще приличные люди в двадцать первом веке пешком много не ходят. «Ну что ты ерзаешь, как непонятно кто?» — неожиданно послышался за спиной голос Марии Васильевны. «По-маленькому захотелось, так в кусты отойди, все равно никто не увидит. Или просто застудить боишься?» Санька с изумлением смотрела на полную силу и бодрости бабулю. В сумерках, конечно, было сложно разглядеть все детали, но старая ведьма явно выглядела гораздо лучше, чем каких-то 20 минут назад. Спина выпрямлена, на лице улыбка, а глаза буквально сверкают жизнью. Бабуля, я не верю своим глазам, изумлённо произнесла Александра. Ты там что за кустами делала? живой водицы хлыбнула. Ой, бездельница, рассмеялась Мария Васильевна. Никогда бабушка внимательно не слушала. А я ведь вам с Данькой рассказывала, как с помощью деревьев лечиться. Ну что, глазами хлопаешь? Вспоминай. Что-то подобное действительно крутилось в голове, но в какую-то чёткую картинку не складывалось. Берёза, неуверенно начала Санька. Берёза способна забирать энергию человека. Если безконтрольно пользоваться этим, то может случиться апатия и упадок сил. Так «А голову на плечах иметь, то может помочь от хвори и болезней всяких», — поправила внучку Мария Васильевна. «Если с толком березу обнять, да не увлекаться, то она не дуг из тебя сама выпьет. А дальше какое дерево нужно?» «Дуб!» — радостно воскликнула Санька, вспомнив, как в детстве бабуля буквально заставляла их лазить по старому дереву неподалеку от хаты. «Дуб силою делится. С кем хочешь помириться». Присказка сама собой всплыла в памяти, но бабушке явно стало приятно. Она улыбнулась и погладила внучку по плечу. «Глядишь ты, не все еще забыла. Молодец!» Мария Васильевна сладко потянулась, а затем вдруг заявила удивленной внучке. «Ну все, я пошла домой. Утром позвони Даниилу и попроси ко мне прийти». «Подожди, подожди!» — не верила своим глазам Александра. «Пойдем вместе, я тебя провожу». «Не надо меня провожать!» Ласково проворчала Мария Васильевна: "Что я? Необычная совсем. До дома не дойду. Тут осталось-то совсем чуть-чуть. Иди, делами занимайся. Завтра поговорим". Саня-ка не верила своим глазам. Полчаса назад старая ведьма едва на ногах стоять могла, а сейчас буквально танцует на месте, как будто энергетиков объелась. "И что? Надо просто с деревьями пообниматься? Чудеса какие-то". "Бабуля", ласково протянула Александра. Признайся честно, ты какую-то настойку пила? Я же тоже иду раньше обнимала и к берёзе ты меня при болезнях прикладывала, но подобного чудесного исцеления никогда не было. Как так получилось? Какая настойка? С притворным возмущением чуть повысила голос старая ведьма. Я что, врать тебе буду? Ну а как тогда получается? Развела руки Санька. Выходит, никакие лекарства не нужны, надо просто знать, когда и к какому дереву прислониться. Ну, не просто прислониться, а правильно приложиться, подняла указательный палец вверх Мария Васильевна. Я же тоже не один год этому училась: энергию отдать правильно, получить правильно, по телу распределить верно, в любом деле свои особенности и секреты. Но вот если научиться, то да. Половину лекарств людям можно было бы и вовсе не покупать. М-да. Вот так и рушатся надежды. Только соберёшься обрести рецепт бессмертия, как сразу выясняется, что для этого надо долго трудиться. Причём абсолютно неизвестно, как долго и есть ли шанс дожить до счастливого результата. Мария Васильевна истолковала тяжкий вздох внучки по-своему, поэтому просто подтолкнула её в сторону города и пожелала доброй ночи. И Данке позвонить не забудь, напомнила бабуля, шустрым шагом удаляясь в сторону своей глухой деревушки. Санка проводила бабулю грустным взглядом. Как-то в последнее время отходняки случаются слишком часто. Вряд ли дело в возрасте. Для ведьмы, разменявшей не одну сотню лет, 5-10 лишних годков ничего не решают. Но бабуля явно сдала, и без её собственного желания вряд ли получится докопаться до причины. Телефон как обычно зазвонил не вовремя. Впрочем, он всегда звонит не вовремя. Но вот поздно вечером в лесу разговаривать особенно сильно не хотелось, с кем бы то ни было. Да и фиг с ним, выругалась Санька, а затем решила, что можно и не ответить на звонок. К тому же погода не очень, вон вообще, кажется, дождь собирается. Сейчас надо идти домой. Там обязательно будет горячий кофе и горячая ванна. После такого суетного дня очень хотелось привести мысли в порядок и немного подумать. Тем более история с Даниилом порядком выбила из колеи. «Кстати!» От неожиданной мысли Санька даже остановилась. «Так, у нее же были данные, похищенные утром девочки. Несчастная мама должна обещать прислать их на почту вместе с другими данными». Санька мельком отметила, что письмо пришло в тот момент, когда уже летела на всех порах спасать Даньку с Латуниным. «Так, вот оно. Ксения Николаевна. Дата рождения. Таких совпадений не бывает». Санька достала из кармана распечатанный список и сверила имена. Вот это поворот. Пропавшая утром девочка была одной из тех, кто родился в тот самый злочастный день в городском роддоме. Странная закащница, и её поручения начинают вызывать всё большее число вопросов. В этот момент телефон зазвонил снова. Санька уже собралась сбросить звонок, но именно экран не заставил её остановиться. Очень рад, что ты решила ответить на мой звонок. — услышала девушка в трубке жизнерадостный голос. «Особенно после того, как твоя бабуля сегодня уже дважды, чуть меня мехом наружу не вывернула». «Судя по всему, ей явно стоило это сделать», — сухо ответила Санька. «Ты же с первого раза не понимаешь». «Да все я понимаю», — с жаром принялся объяснять Максим. «Честное слово, я планировал немедленно отпустить твоего брата и его друга, просто ситуация немного пошла не по плану. А потом появилась твоя бабуля». Свижу предание, доверится с трудом, усмехнулась девушка. Не переживай, это у тебя пока ещё никто про похищение мальчика-инвалида не спрашивает. Похищение? Однако, удивился Максим. Александра, можно мы встретимся и поговорим? По-моему, ситуация выглядит совсем не так, как есть на самом деле. Что ты мне вкручиваешь? разозлилась Анька. Даня сказал, что вы похитили мальчика. Ты что, думаешь, я тебе поверю быстрее, чем брату? «И все-таки Даниил немного ошибся», — миролюбиво отозвался Максим. «Мы его не похитили, а охраняли».